«Два. Прото? Это островная фамилия?» Таксист-усенец, которого я не узнала, говорил обвиняюще, словно я нахально присвоила чужое имя. «Да, я тут родилась». «Э-э-э...» — водитель оглянулся на меня, словно пытаясь разобрать знакомые черты. «У вас и родня тут есть?» Я кивнула. «Отец в Лесолане». «А-а-а...» — таксист пожал плечами, словно упоминание Лесолана погасило всякий интерес. Под моим мысленным взором предстали жанан большойш у себя в шлюпочной мастерской и я сама, наблюдающая за ним. Я вспомнила о мастерстве отца, и меня кольнула виноватая гордость. Я упорно пялилась на затылок таксиста, пока это чувство не исчезло. Ясно,ли салан значит. В салоне пахло затхлостью, и подвеска была совсем убитая. Мы ехали и зла у Сеньера по знакомой дороге, и в желудке у меня трепетала. Теперь я все помнила уж слишком хорошо, слишком отчетливо. рущица тамарисов, скала, мелькнуввшие на мгновение крыши из гофрированного железа над краем дюны словно до боли ободрали сердце воспоминаниями. Так вы значит знаете, куда вам надо? До дорогаа была плохая, и за поворотом колеса токсина мгновения застряли в песчаном наносе. шоофер выругался и злобно взревел мотором, чтобы освободить машину. Да, на океанскую в дальний конец. точно.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 Мать достаточно часто напоминала мне об этом холодными ночами в Паижской квартирке, куда проникали непривычные шумы уличного движения и вывеска пивной бросала мерцающие ответы, то синие то красные, сквозь слоаные желюзи. Мы ничего не были должны колдуну. Андриена выполнила свой долг, удачно вышла замуж, нароражаа детей и переехала в танжер с мужем антикваром по имени Маррен. У Андриены было два сына, которых мы видели только на фотографиях.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 В вместо этого я два года проучилась в художественном училище. Еще два года бесцельно путешествовала, потом работала в баре уборщицей, перебивалась на временных работах. Продавала свои картины на перекрестках, чтобы не платить комиссионные галереем и втайне носила в себе колдун. Все возвращается. девиз береговых обитателей. Я произнесла его вслух, словно в ответ на невысказанное обвинение. В конце концов я же не собираюсь тут оставаться. Я заплатила квартирные хозяйки за месяц вперед. Мои немногочисленные пожитки лежат, как я их оставила и ждут меня. Но сейчас мечта была слишком заманчиво. Лесалан, не изменившийся, гостеприимный, и отец. Я неуклюже побежала через разбитую дорогу к домам. домой.